В ожидании признания, на которое считал себя вправе рассчитывать, несмотря на всю свою неопытность, он безразбору поглощал все старые и новые сочинения, какие только попадались ему под руку. Жадность молодого Дюма к чтению была так велика, что через несколько дней ему уже начало казаться, будто он усвоил самую суть человеческих познаний. Вся история Франции, как думал юноша, Переместилось у него в голове, готовое к употреблению, любой кусок на выбор, какой потребуется, а все великие писатели прошлого и настоящего теснятся у него за плечом, стремясь научить ремеслу. Надо сказать, что погоня за энциклопедическими знаниями отнюдь не мешала юноше при случае наслаждаться более простыми и осязаемыми радостями. Начал он с того, что завел шашни с легкомысленной монет Тьерри, с которой познакомился еще Вилле Катре, когда она была подружкой Санье. Теперь девушка перебралась в Париж, где работала белошвейкой. Интрижка оказалась недолгой, и вскоре покинув монет, Александр пустился на поиски других любовных приключений. Он предпочитал женщин полных белокурых и розовых, по возможности старше себя и таких, у которых пылкий темперамент соединялся бы с поистине материнской нежностью, Аглая в его глазах обладала всеми этими достоинствами. Но Аглая осталась виле-катре. Зато на одной площадке с ним жила молодая особа, казавшаяся ее точным повторением. Дюма часто встречался с ней на лестнице, нередко завязывал разговор и вскоре узнал, что она бросила в руане полупомешанного мужа, жить с которым было совершенно невозможно, и открыла в Париже маленькую швейную мастерскую что ее зовут Мари Катрин Лор-Лабе, и ей 29 лет. На 8 лет старше. Да это же залог счастья. Несколько романтических прогулок в Медонских лесах помогли молодому человеку окончательно убедиться в том, что лучше подруги ему не найти, поскольку она такая же пухленькая и белокожая, как Аглая, и при этом такая же мягкая, кроткая, спокойная также способна все ему простить, как Мария Луиза. Лор со своей стороны не смогла остаться равнодушной к пылкому юноше, который служил скромным песцом, но тянулся ко всем царствам одновременно. То обстоятельство, что она была намного старше, женщину не только не смущало, но, напротив, придавало ей уверенности. Лор представляла, что она, благодаря своему здравому смыслу, сумеет уберечь возлюбленного от заблуждений, свойственных юности, и научит его правильно распоряжаться деньгами. Он будет одновременно ее любовником и ее ребенком. Именно о таком сочетании она всегда и мечтала. Словом, они быстро поладили и зажили по-семейному. Экономия, удобство и удовольствие – здесь все сошлось. Немедленно съехав со своей квартиры, Александр вместе со всей мебелью, надо сказать, весьма скудной, перебрался в квартиру напротив. В обмен на его ночные ласки, Лор соглашалась смириться с тем, что он возвращается из канцелярии, когда ему заблагорассудится, что он и не думает знакомить ее со своими друзьями, что он оставляет ее одну, а сам отправляется в театр или где-нибудь ужинает. «Что тут такого?» Было же дано объяснение. Вся эта светская суета необходима любовнику для того, чтобы он мог добиться успеха. Как не поверить? Разве не может он быть не только представительным внешне, но и талантливым?» Дюма только что напечатал в альманахе, посвященном девицам, прелестные стихи. Нет, на самом деле Лор ровным счетом ничего не понимала в поэзии, но, подобно многим бесхитростным людям, с почтением относилась к печатному. И потому с этого дня обрела твердую уверенность, что ее Александр далеко пойдет. Он и в самом деле пошел далеко. Вернее, дело зашло далеко. Очень скоро. Лор поняла, что ждет ребенка. Разумеется, и речь не могло быть о том, чтобы Александр узаконил свои отношения с Белошвейкой. Она прелестна, в этом нет ни малейших сомнений. Но с ней невозможно показаться в свете. Карьера обязывает. Разве не безумие, когда готовишься взобраться на вершину самой высокой горы, обременять себя женой и младенцем? Пусть Лор, если ей так хочется, оставит ребенка. Но он не возьмет на себя никаких лишних обязательств. Их отношения не изменятся. В следующем году от этой тайной связи родился сын. Ни один из родителей его не признает. Тем не менее, отец, довольный тем, что у него появилось потомство, даст маленькому бастарду собственное имя Александр. В жизни Дюма в то время случилось еще одно важное событие. Его работу сверхштатного служащего канцелярии оценили начальники. В один прекрасный день Удар объявил, что герцог Орлеанский ищет надежного человека, который сможет быстро переписать, очень секретный документ, и решено поручить этот деликатный труд именно Александру. Ошеломленный, выпавший ему честью, Александр весь трепеща предстал перед его королевским высочеством. Герцогу Орлеанскому было тогда около 50 лет. Он был дородный, пышущий здоровьем, с открытым лицом и живым взглядом. Все знали, что герцог унаследовал от отца Филиппа Эгалите республиканские пристрастия странным образом соединенные с непомерной династической гордостью. «Вы сын того храбреца, которого Бонапарт, если не ошибаюсь, уморил голодом?» — обратился он к Дюма. Александр поклонился в знак подтверждения и вместе с тем почтительности. Герцог дал ему переписывать длинный меморандум и вышел. Через два часа он вернулся. Взглянул на тщательно выведенные строки, поморщился и пробормотал: "Так, так, вижу, пунктуация у вас своеобразная". После чего, взяв перо, его королевское высочество пристроился на углу стола и расставил недостающие запятые, точки и прочие знаки препинания. Александр испугался, как бы подобная небрежность он никогда не обращал внимания на пунктуацию. Не уронило его достоинства в глазах герцога, но тот вместо того, чтобы упрекать молодого провинциала, решил тут же, не откладывая, продиктовать ему официальный ответ, адресованный интриганке по имени Мария Стелла Петронила Кьяпини, утверждавшей, будто она является наследницей огромного состояния герцогов орлянских.